Глава 22. Лука. Я смотрю на седого босса-мафии, сидящего прямо передо мной, на самого безжалостного и жестокого человека в Европе, мистера Романа Капри. Говорят, однажды он приказал отрезать кому-то язык за неуважительный тон в разговоре с ним. Зажав сигару между зубами, он жестом подзывает одного из своих парней и приказывает принести нам бутылку. Скрестив ноги, я осматриваюсь. Слева от него сидит молодая версия Романа с густыми черными волосами и в темных авиаторах. Антонио — точная копия отца. «Рад, что ты наконец-то приехал», — произносит Романо с ярко выраженным итальянским акцентом. «Виски?» Я предупредительно поднимаю руку и качаю головой. «Нет, благодарю. Я здесь только по делу». «Как хочешь». Он наполняет два бокала темным напитком. Откинувшись на спинку стула, Романа делает медленный глоток, а затем, прищурившись, указывает на меня своей сигарой. «Ты кое-что украл у меня». Просто обозначил границы, отвечаю я, пожав плечами. «Фальконы бесполезны, поскольку не контролируют поставки грузов в Нью-Йорк, а я контролирую». Поглаживая седую бороду, он закидывает ногу на ногу и затягивается сигарой. «У тебя имеются яйца, надо отдать тебе должное». «Итак, у меня есть важная для тебя информация, что ты готов за нее предложить. Я кладу руки на колени. Требуется вся сила воли, чтобы не сжать кулаки. Помогу доставить ваши грузы в порт. Комиссар на моей стороне. Я блефую, но делаю все возможное, чтобы моя семья снова воссоединилась, чтобы Мэдди вернулась к Грейсону». Антонио что-то шепчет, и Романа бросает на него предостерегающий взгляд. «Расскажи-ка, как там поживает твоя мать, жанна Руссо? И твой брат, Келлер? У него теперь отличная семья с этой миниатюрной британкой Сиеной, верно?» Романа с ухмылкой стряхивает пепел на дубовую столешницу. Облизнув губы, я тоже закуриваю. В груди бушует ярость, и мне с большим трудом удается сохранять спокойное выражение лица. «Они ни при чем», — злобно отвечаю я. «Да, если ты будешь хорошо себя вести». «Один неверный шаг, и тебе придется заказывать множество мест на кладбище». Антонио презрительно хмыкает, и я стискиваю зубы. Они явно задумали что-то нехорошее. «Считаешь, я позволю тебе воспользоваться услугами моей организации после того, как ты угрожал моей семье?» «Какой смысл? Докажи, что ты знаешь, где сейчас находится Мэдди». Встав, я кидаю сигарету на пол, и по квадратам плитки разлетаются тлеющий пепел. Стол под романа скрипит, когда он тянется за бутылкой. Каждое его движение неторопливое, размеренное и хищное. Он выпускает густое облако дыма. «Ты просто должен понимать, что я знаю достаточно много». В горле застревает крик разочарования. «Она у тебя?» Старик качает головой. Он врет. «Да и пошел ты, раз впустую тратишь мое время!» Я резко разворачиваюсь и с содроганием думаю о том, насколько мало осталось вариантов действия. «Такое дважды не предлагают!» — кричит вслед Романа, но я лишь хлопаю в ответ дверью. «Я найду другой способ. Я должен его найти».